Глава 3 Электронные сигареты. Приходите на бесплатную консультацию. Зазывалой была девушка в боксерских перчатках. Ногой с разворота била гигантскую сигарету. Томми заглянул в помещение за зарешочным окном. За шатким столом сидели несколько человек и выдыхали дым, который быстро рассеивался. Все это больше напоминало Амстердам, чем Стокгольм. Томми открыл дверь. Через 10 минут он стоял на улице с электронной сигаретой в руке и флаконом жидкого никотина в кармане куртки. Продавец объяснил, что сначала надо дать жидкости равномерно распределиться по резервуару, а потом закуривать. Духи сигарет прошлого щекотали язык и небо, пока Томми шел к платформе «Экстра Он миновал цветочный магазин на углу, и тут ему вдруг захотелось развернуться и пойти в ресторан по соседству, где он часто обедал в 90-е годы. Он с удовлетворением отметил, что с тех пор там ничего не изменилось. Тот же интерьер 60 годов, те же скатерти и, бог ты мой, та же официантка. Томми заказал пиво и сэндвич с яйцом и анчоусами. Когда заказ принесли, отпил пиво, нажал на кнопку на сигарете, глубоко затянулся и зашёлся таким кашлем, что другие посетители обернулись и уставились на него. Он решил быть осторожнее и сильно не затягивался Наклонил голову, чтобы никому не мешать, и выдыхал легкие облачка дыма себе на колени. Сработало. Превратившаяся в пар никотиновая жидкость изгнала демонов, и желание курить пропало. Томи ощущал облегчение, пока не увидел себя со стороны. Вот он сидит, съежившись, как исполненный раскаяние грешник, и пытается скрыть свое курение. Электронная сигарета, в отличие от обычной не обладала флером сомнительного гламура, и в довершении всего Томми почувствовал себя жалким. В глазах заколол, и он понял, что сейчас заплачет. «Твою мать, Томми, всему же есть предел!» Он моргнул и со всей злости впился зубами в сэндвич. Пришлось постараться, чтобы проглотить кусок, несмотря на вставший в горле ком. Он просто-напросто не в форме. Он никогда, никогда не плакал на людях и сейчас не собирался начинать. Глоток пива, еще кусок сэндвича. Вот так. Когда пиво было выпито, а сэндвич съеден, Томми полегчало, но затем он совершил ошибку. Взял телефон и зашел в instagram ихди Первое, что он там увидел, оказалось селфи, которое Мэхди сделал в сарае. Над фотографией подпись. изучаю самоубийство по статую, прихватил с собой легендарного Томми Те. Томми не знал, насколько продуманными были эти слова, но если бы он предположил, то сказал бы, На сто процентов. Легендарный звучит красиво, но на самом деле это признание того, что его списали в утиль. Легендарный это кто-то из прошлого. Но и правдивость этого прошлого под вопросом. Что до да прихватил с собой, то тут все куда очевиднее. Мощный диск, как выразился бы Мехди. Томми увеличил собственное лицо и обнаружил, что оно вполне соответствует брошенному Мехди эпитету. Он выглядел старым, уставшим, располневшим и потрепанным. Серым. Прихватил с собой, можно подумать, на фотографии не поместилась веревка, на которой Мехди тащил легенду за собой в кильваторе. Томи вышел из Инстаграма и наклонился вперед, оперевшись локтями в колени. Вот вам и легенда. Он сидел, устаившись с черный каменный пол, и чувствовал, как смерть подходит все ближе. Он свое сделал, прожил свои годы, скоро его сдадут в утиль, теперь оставалось только увидание, вскоре он окончательно перестанет быть легендой, станет чем-то меньшим, ничтожным. Тем, кто когда-то был, но кого больше нет. Вот и все. «Привет, что ты тут делаешь?» Томми поднял глаза, и, возможно, он все же, не заметив того, начал плакать, поскольку перед глазами все помутилось. Контуры, стоящие перед ним светлой фигуры, растворялись в ореоле вокруг нее. Томми протер глаза, ему явилась Анита в вязаном свитере цвета слоновой кости. Она погладила его по щеке и спросила. «Ты плачешь?» Томми помотал головой. Из грудной клетки словно вырвали затычку, и вся эмоциональная муть хлынула на него наружу, оставляя после себя свободное пространство, которое медленно наполнялось светом. Раньше он никогда не сталкивался с Анитой в городе, и то, что это произошло именно сейчас, казалось не случайным. Как судьба. «Хорошо», — сказал он. «Что хорошо?» — спросила Анита и села по другую сторону стола. Сейчас Томми с трудом подбирал слова, что с ним бывало нечасто. Съехаться, вот это все, хочу, очень, если ты еще хочешь. Анита медленно покачала головой, это, вероятно, означало «да». Взяла со стола сигарету Томми и, вертя ее в руке, спросила, что заставило тебя решиться. «Я умираю», — ответил Томми, — «и хотел бы перестать».